Глава тридцать вторая Я не могла пошевелиться. После ухода Роуна так и стояла посреди комнаты, прижав к губам руку. Губы все еще покалывала от его поцелуев, а перед глазами... Какие странные манящие у него глаза! В них невозможно насмотреться! И сколько тепла было в его голосе! Так, стоп! Это же Роун, главнокомандующий черных орлов королевы, ее верный приспешник! И тот, кто коварно обошёлся со мной, и то, что по его же словам, сделал он это не намеренно, не снимает с него ответственности. Так почему же я почти простила ему вероломство? Почему стою тут и жалею, что он ушёл и оставил меня в растрёпанных чувствах? Почему мне до такой степени доломаты во всём теле хочется снова почувствовать его губы на своих? Моя жизнь тут в Мляке превратилась в череду событий, не имеющих последовательности. Если раньше я жила и понимала, для чего я это делаю, ставила перед собой какие-то цели, то сейчас я чаще испытывала растерянность: для чего я тут, что делаю и зачем мне всё это? Не в силах больше терпеть, я упала на кровать и разрыдалась. Как? Как мне жить дальше, если в душе царит пустота, которую готово заполнить чувство к существу, которого я должна ненавидеть? И почему это чувство далеко от ненависти? И от чего я испытываю томление во всём теле, стоит только подумать о нём? Да что там говорить после сегодняшнего поцелуя, и я не смогу не думать о нём. Такой меня и застал Никола, уткнувшись лицом в шкуру и хлюпающе носом. Рона, тебя кто-то обидел? Приблизился он к топчину, и я с ужасом подумала, что забыла запереть дверь после ухода Роуна. На его вопрос я не ответила, лишь потрясла головой, не меняя позы. Тогда почему ты плачешь? Я не плачу, прогнусавила я. Правда? И по тому говоришь в нос, рассмеялся он. Тебе смешно? Повернулась я к нему разгневанная сверх всякой меры. понимала, что собираюсь сейчас сорвать на нём злость от собственной беспомощности и ничего не могла с собой поделать. И тебя всё устраивает то, что тобой пользуются тут, что не дают жить, как ты хочешь, заставляют скрывать от сына, что ты его отец. Сразу же сообразила, что ляпнула лишнего и зажала рот рукой. С испугом смотрела на Никола, ожидая его реакции, но сердиться он точно не торопился. Вместо этого устало опустился на топчан и подпёр голову рукой. Как я могла? Что я себе позволяю? Давно ли стала такой дерзкой? Ведь в своём мире ещё совсем недавно я даже смотреть не имела право на таких, как он. Они для нас небожители, высшие существа. Прости, я не должна была этого говорить. Откуда ты узнала? Посмотрел на меня волк. В глазах его застыла такая мука, что мне аж плохо стало. Ведь ему тоже нелегко, а тут ещё я со своей злостью. Друг рассказал, он маг. На самом деле проболталась Винки, но какая теперь была разница? Если бы не она, то это сделал бы Йерк, может быть, не в тот раз, так чуть позже. Что ещё он тебе сказал? Рассказал обо всём, что меня заставили забыть. Я чуть не сказала нас и только потом сообразила, что это должно быть и правда, имеет какое-то отношение к нам обоим. Только вот всё равно я ничего не могла вспомнить, как и Никола. А потому у этой загадки не было разгадки. Но я всё равно рассказала всё, о чём поведал мне Йерк. Никола внимательно меня слушал, не перебивая, а потом ещё какое-то время думал. Теперь уже я не нарушала молчания. Я догадывался, что за всем стоит роун, наконец проговорил он. В мире, где царит магия и всем управляют маги, не гнушающиеся ничем Возможно всё. И у меня остаётся всё меньше времени, чтобы постараться всё исправить, вытащить нас с тобой и Марка из этой клоаки. Николь рассказал мне про шантаж королевы. Теперь я знала всё, но не переставала недоумевать, как женщина, что прожила с этим мужчиной больше 10 лет, могла быть до такой степени лживой и коварной. На что она рассчитывает, заставляя его играть по своим правилам? Ты её любишь, спросила я Николу, когда он замолчал. Когда-то я очень любил её, а потом оплакивал так, что думал, сойду с ума, не смогу жить без них. А теперь? Теперь я пытаюсь не показать своей ненависти, совсем тихо добавил он. "Никола", позвала я. Настало время рассказать ему про магическое растение и пригласить прогуляться по лесу ночью. Я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Но есть возможность на время вернуть нам память. И какая же заинтересовался он. Вот тогда я поведала ему всё, что услышала о тредной винке и ерка о борзалии. И она цветёт ровно в полночь, уточнил волк. Да, и совсем недолго, а потом мы снова всё забудем. Если ты не хочешь? Нет, мы пойдём туда, взял он меня за руку и крепко пожал её. Кто знает, возможно, это хоть как-то поможет нам во всём разобраться. А если нет, во всяком случае, мы должны попытаться. Мы договорились, что Никола придёт ко мне около полуночи. Я так и не спросила его, почему он решил навестить меня сейчас. Но, кажется, у него получилось меня отвлечь от мыслей о ровне, что нет-нет, до да возвращались, лишая меня душевного равновесия. Ближе к полуночи, когда я извела уже себя ожиданием, появилось ещё и волнение. Что если Винка меня обманула и в лесу нас ждёт западня? Но нет, Ерк же подтвердил её слова. Значит, растение это и вправду имеет свойство возвращать память. На улице разыгралась настоящая зимняя пурга. Ветер завывал так, что страшно было даже подумать о том, как идти куда-то в такую погоду. И я волновалась за Николу. Сможет ли он выйти в это время из дворца? Не опасно ли ему одному блукать по этому лесу? К тому моменту, когда в дверь громко постучали, я уже места не находила себе от переживаний. "Готова?" осмотрел меня Никола. "Пойдём?" протянул он руку, и я доверчиво вложила в неё свою. В самый последний момент вспомнила про порошок, что подарил мне Йерк, и сунула его в карман плаща. Дорогу я нашла не без труда. Снег застилал глаза. Деревья вырастали прямо перед нами в темноте. И если бы не Николс с его обострённым, как у зверя, зрением, наверное, я бы заблудилась. Я уже заметила впереди дерево, на котором белела моя ленточка, чудом не унесённая ветром, когда случилось непредвиденное. Земля под нами задрожала, и я сначала даже не поняла, что происходит. А когда разглядела огромных червей, что вылезали из снега и ползли в нашу сторону, то едва не потеряла сознание от страха и омерзения. Никола сориентировался молниеносно. Я и не заметила, как он перекинулся в волка и принялся набрасываться на червей, разрывая их зубами как тями, но их становилось всё больше, и перевес сил был явно не на нашей стороне. Дрожащими руками я достала порошок Йерка. Что он там говорил? Что нужно метиться в глаза? Но как в такой темноте и суматохе разглядеть глаза у этих тварей? Один червь подполз в плотную ко мне, и я швырнула в него горсть порошка. Тут же он окаменел и замертво повалился на землю. И тогда я принялась швырять порошок направо и налево, уже практически не целясь, пока мешочек не опустел. И только потом заметила, что несмотря на кучу растерзанных и чуть меньше окаменевших тел, их всё равно было слишком много. Я уже стала прощаться с жизнью, в виде как сильно устал Никола с каким трудом он уже побарывает нечесть, когда с неба на нас спланировал огромный чёрный орёл. Поляну залил яркий свет, от которого я невольно зажмурилась. А когда открыла глаза, то всё уже было кончено. Не осталось даже останков мёртвых червей. Я узнала Роуна. Не знаю как, но интуиция подсказала, что именно он сейчас стоял передо мной и не мигая смотрел своими светящимися глазами. А может именно в его глазах я разглядела мага? Волк тоже застыл рядом со мной и ждал, чем закончится наш зрительный поединок с Роуном. Мои же глаза молили уйти, и я очень надеялась, что маг выполнит мою просьбу. Когда орёл взмыл в небо, ничего нам не сделав, я почувствовала, как резко ослабели ноги. Такое облегчение испытала. Никола уже перекинулся обратно и, как был голый, потянул меня за собой. Всё потом, оно уже распускается. Но ты же, я хотела сказать, что он замёрзнет, голый на таком-то морозе, но не смогла вымолвить ни слова. От маленького невзрачного растения полз ярко-голубой туман, пока весь тонкий стебелёк покрывался маленькими синими цветочками. Они появлялись на глазах и неизвестно откуда. Никола дёрнул меня за руку, и мы переместились в поле тумана. И тут же реальность начала меняться. Снег под нашими ногами превращался в твёрдую землю, пока я не поняла, что стоим мы с Николой в той самой пещере в Лощине, где провели два незабываемых дня, которые оба забыли. Вот чего нас лишили чувства, что едва начало зарождаться в наших душах. Я вспомнила, как он навещал меня в посёлке, наш единственный поцелуй, как потом ждала его, едва не расставшись с жизнью. А он уже тогда ничего не помнил, и сейчас я это читала в его глазах, таких знакомых и далёких одновременно, желанных и недоступных. Не было слов, они казались нам лишними. Руки Николы легли мне на плечи, а потом переместились на шею, опаляя кожу. Голова склонилась к моему лицу, и второй раз в жизни я ощутила вкус его губ. Любовь к этому мужчине всколыхнула душу, сковала дыхание, помутила разум. Нам суждено было через мгновение снова все забыть. Но этот момент стал одним из самых прекрасных в моей жизни. Я ощутила взаимность, хоть ни разу мы не произнесли ни слова любви друг к другу. Но сейчас мы любили, и это чувство я бы не перепутала ни с каким другим. Мы разомкнули губы и какое-то время недоуменно смотрели друг на друга. Мы правда только что целовались или мне это почудилось? первым заговорил Никола. Он уже дрожал всем телом от холода и проворно облачался в одежду, что валялась рядом небрежной кучей. Мы целовались, пробормотала я, всё ещё ощущая вкус его губ и то мимолётное, что стремительно стиралось из памяти. Как я не пыталась удержать это чувство, но уже через секунду от него не осталось и следа. Странно. Не менее растерянно произнёс он, надевая куртку и застёгивая её доверху. Только потом смог спокойно посмотреть на меня. Ты хоть что-то помнишь? Я потрясла головой, не в силах вымолвить ни слова. Если до этого я ощущала пустоту в душе, то сейчас она превратилась в бездонную яму, в которую меня засасывало всё глубже. Догадывалась, что такова расплата за минуты, наполненные памятью. Побочный эффект магии Арзалии. но сознание не приносило облегчения мне было очень плохо и николи тоже это я читала в его глазах и появилась какая-то отчуждённость которой раньше между нами не было пойдём провожу тебя до дому пока на нас снова кто-нибудь не напал меня ждала ночь наполненная бессонницей и горем природу которого я не понимала сейчас уже затея сходить в лес в полночь оказалось мне непростительной глупостью